Универсал и фанатик. «Балетмейстер должен знать все и быть одновременно драматургом, композитором, режиссером, художником и механиком. И Дедло действительно обладал поистине энциклопедическими знаниями, от живописи до механики. Дадим ему слово. Чтобы быть хорошим балетмейстером, надо употребить большую часть своего времени на чтение исторических книг, иметь познание о нравах и обычаях разных народов» и изучить их национальные наклонности и костюмы. Иметь дар поэтический, чтобы излагать приятно свои мысли в программах. Знать живопись механику, чтобы уметь составлять в балетах разного рода живописные группы и удобнее объясняться с декоратором и машинистом. А музыка для балетмейстера – самая необходимая вещь. А вот как описывает дедло его ученик пётр Каратыгин. Он постоянно был в каком-то неестественном движении. Точно в его жилах была ртуть вместо крови. Голова его беспрестанно была занята сочинением какого-нибудь па или сюжетом нового балета. И потому подвижное его лицо ежеминутно изменялось. А всю его фигуру то и дело подергивало. Ноги держал он необыкновенно выворотно и имел забавную привычку. Одну из них – каждую минуту то поднимать, то отбрасывать в сторону. Человек-балет. Вся жизнь в движении, мысли и тело. Ни дня без новых прыжков, поддержек и мизансцен. Ни шага без нового положения ноги. Дидло устанавливает классический балетный костюм. Именно он изобрел трико. Парижский чулочный мастер-трико, выполняя заказ Шарля Луи Дидло, сделал цельную одежду телесного цвета. С тех пор ее и зовут по фамилии этого чулочника ввел в балет газовую тунику и исторические костюмы. Но вся эта новизна требовала и нового, выразительного исполнения. Мало того, что балерины должны были подражать хорошей картине или античной статуе, они теперь состязались в выразительности с первыми трагическими артистками. Танец без слов должен был заставлять публику плакать и смеяться. Такую цель ставит дедло перед исполнением.